Вместо эпилога. Стригун успел таки испортить жизнь Джинни в самый последний момент. Он свалился на нее всем телом и сломал ей ногу. Итальянка попала в больницу, и Дронго приехал ее навестить. Он принес огромный букет цветов. Она грустно улыбнулась ему. «Вот так все закончилось, и у нас ничего не получилось». «Твоя нога заживет уже через месяц, и мы сможем увидеться в Италии или где-нибудь еще». Немного лицемерно пробормотал Дронго. «Ну да, конечно. У нас все впереди». Она улыбнулась застенчивой улыбкой. «Ты самый интересный человек, которого я встречала когда-либо в своей жизни. Жаль, что мы так и не нашли времени». В комнату с таким же большим букетом цветов вошел Поль Бретти. «Здесь тоже не дадут спокойно полежать», — рассмеялась Джина. «Это вам, сеньори Тараланди», — сказал банкир. «Вы мужественно остановили этого негодяя и спасли мою репутацию». «Нет, это он спас вашу репутацию», — показала она на Дронго. Ему особая благодарность, — согласился Бретти. «Вы не обидитесь, если я задам вам один вопрос?» — спросил дронга «Разве я могу обидеться на своего спасителя?» — Высокопарно? — спросил банкир. — Никогда. — Ночью в Кейптауне вы взяли машину и уехали по своим делам, — напомнил Дронго. Причем сделали это так, чтобы никто не узнал, переодевшись до неузнаваемости. — Откуда вы знаете? — изумился банкир. — Я вас видел. — Да, я поехал по делам, — признался Бретти. — У вас было свидание, и вы не хотели, чтобы кто-то об этом узнал? — понял дронга Банкир пожал плечами и смущенно кивнул. — Теперь все, — сказал эксперт. — Больше никаких загадок не осталось. Но я запомню эту охоту в Кении на всю жизнь. — А я вообще больше не буду ходить на охоту, — решил банкир. — И, кстати, выброшу шкуру этого уссурийского тигра. Чингис Абдулаев Забава королей Читала Светлана Цалимбаева.